Фёдор Березин. Красные звезды. Книга первая. Встречный катаклизм. Часть первая. Вселенная пузырица. Эпиграф. Одни его лениво ворошат, другие неохотно вспоминают, а третьи даже помнить не хотят, и прошлое лежит как старый клад, который никогда не раскопают. С не вини по времени. Есть у людей на все свои причины. Не скрыть, а позабыть хотят они. Ведь в толще лет еще лежат в тени забытые заржавленные мины. Владимир Высоцкий Глава первая. Ближний космос. Кто помнит советских космонавтов поименно? Давно миновала та славная эпоха, когда профессия космонавта ассоциировалась со звездолетчиками туманности Андромеды, а поэт, сочинивший «Закурим, друзья, перед дальней дорогой», становился лично известен Никите Хрущеву. Пришли новые времена, прагматически товарные, и покорители вселенной уступили первенство в народном сознании высокогрудым пивуньям, жующим жвачку под фонограмму. Да и много стало тех космонавтов, подвиг их бессмертный как бы размазался, обезличился. Канули в лету моменты, когда весь мир задерживал дыхание, наблюдая возвращение в океан Земли капсулы с астронавтами, запылившими свою обувь в море дождей. В пропасть истории канули месяцы, когда миллионы людей следили за путешествиями лунохода-1. Сейчас хоть на Марс, хоть на Плутон запусти посудину с экипажем на борту. Кроме специалистов никто бровью не поведет. Но нет, все же могут быть исключения. Если не дай бог случится неприятность, сравнимая, например, с трагедией Челленджера, И притом будет хорошо и эффектно заснято со стороны. Мой вариант. Экспедиция в поиск астероидов, допустим, на Цереру. Там авария и медленное умирание от удушья в течение пары месяцев. При этом ежедневная трансляция прощания с родственниками и детьми. Вот это, пожалуй, может затмить некоторые сериалы на какое-то время. Ну а если в экипаже будет еще и женщина... Это сразу привлечет к трагедии и всеобщее внимание. Хорошо бы ей до полета быть биологом каким-нибудь, разводить хрюшечек либо белых мышат, а всего лучше воспитателем детского сада. Можно крупным планом продемонстрировать былое место ее работы, подопечных крохотулик, хомячков или детей, зрители будут рыдать, киношники собирать взносы на памятник, Придворные писатели бегают с идеями написания биографии томов 5. пять. Хорошо показать мамулю капитана корабля, стойко переносящую тяготы и мирно копающуюся в огороде перед скромным домишком. А затем можно, чтобы придать ситуации дополнительную остроту, найти волшебный способ добывания воздуха с поверхности этой самой Цереры. Ясное дело, кислород надо заранее прихватить с собой. Вот после всего этого космонавтов буду ждать с нетерпением. Вырастет популярность новостных программ. Самая лафа для рекламы. Теперь о деле. Ясно, почему начало функционирования международной орбитальной станции Альфа прошло без шумихи. Тихо и мирно стала наделать свою работу. Не спеша сменялись там экипажи и привинчивались новые отсеки лаборатории. Повседневно и буднично огибала она Землю-маму по законам Кеплера. Притирались на них друг к другу дети разных народов. Посещали ее иногда конгрессмены, обеспечивая себе космические каникулы за деньги налогоплательщиков, а иногда миллионеры. Но эти, правда, за деньги своих компаний. Поговорили и о вояже президента. Но до момента, когда будут говорить «Наш президент в космосе уже был, а ваш» – еще далеко. Сейчас на Альфе работали пять американцев, англичанин, двое русских – китаец и японец. В общем, славный дружный экипаж. В данный момент не все находились внутри. Два штатовца разворачивали за бортом в вакууме большую антенну радиотелескопа. Почти весь остальной экипаж был занят созерцанием этого забортного конструирования на мониторах. Лишь два других американца проводили в модуле лаборатории эксперимент, связанный с какими-то излучениями. Вообще-то... Их опыт не касался непосредственно военно-геополитических вопросов. Это был скорее эксперимент по физике вакуума, но тем не менее он имел гриф секретности. Один из русских, находившийся уже третьи сутки в биологическом модуле и официально исследующий, как ведут себя вирусы СПИДа в невесомости, занимался прослушиванием разговора американцев-физиков, а также подсматриванием за ними. Информация в его биомодуль поступала по замаскированному 80-метровому световоду от микрокамеры, собранной в Казани и швейцарских комплектующих. Китайцы и японцы также занимались какими-то своими азиатскими делами. Словом, в ближнем и дальнем космосе царил мир.